Глава 50. Квартал Крунуберг. Встреча в прокуратуре вызвала у Жанет воспоминания о событиях, имевших место 10 лет назад и ставших, как ей теперь казалось, отправной точкой нового этапа ее жизни. Этапа, который до сих пор не окончился. «Жизнь — часть вторая», — думала Жанет, спускаясь по лестнице в кабинет техников-криминалистов. «Фаза одиночества». печальное продолжение. Утром они с Шварцем навестили прокурора, который когда-то вел дело, познакомившее Жанет с Софией Цеттерлунд. Сам факт существования этого человека делал воспоминания о том времени по-новому яркими. Одолев последний пролет, Жанет протащила карточку через считывающее устройство и села ждать, когда откроется дверь. Она думала о Софии, о теплом взгляде. Манящим, открытым и любящим. О взгляде, в котором под конец появились пустота и холод. И о ее последнем сообщении, состоявшем из одного слова. «Прости». «Поздно». «Слишком поздно», — думала Жанет, идя по коридору. На этаже, где располагались кабинеты техников, царил особый запах. Здесь пахло наглухо закрытыми помещениями, потом и кофе, запах, свидетельствовавший о сверхурочной ночной работе. Кабинет криминалистки Эмилии Свенсон располагался в конце коридора. Жанетта изгнала из головы мысли о Софии и вошла. Эмилия придвинула к столу еще один стул и начала. Оператор связи только что передал информацию о мобильных телефонах Пиары и Камилы. Программа отслеживания для нас новая, я с ней еще не освоилась. Надеюсь, все получится. На экране одного из двух больших мониторов, стоявших на столе, Жанет увидела спутниковое изображение южных пригородов Стокгольма, на котором светилось ярко-красным около 30 точек, причем большинство группировалось в центре бочерки и тумбы. На другом экране переливалась заставка с аквариумными тропическими рыбками и кораллами. Как вам удалось получить ордер? Спросила Эмилия, вводя пароль. Для отслеживания мобильного телефона нужно, чтобы человека подозревали в совершении преступления, и это шесть месяцев как минимум. Жанет села на стул рядом с ней. Да, прокурор именно так и сказал, когда мы явились в первый раз. И выдал ордер, потому что Перк Видинг исказил содержание одного старого дневника. Потому что Квидинг с женой подозреваются в том, что они давали взятки муниципальным чиновникам и членам правления Лена, когда покупали остров Рокхольмен. Жанет помолчала и продолжила. Подкуп должностного лица — это минимум шесть месяцев, если взятка серьезная. А именно этот прокурор — специалист по делам о взяточничестве. Эмилия оживила второй экран, и аквариумных рыбок сменил список телефонных номеров. Вечно какой-то мусор. — произнесла она. «Красные точки на карте Стокгольма гасли одна за другой». «Телефоны бандитов?» — спросила Жанет. Эмилия кивнула, нажала какую-то клавишу, и в восточном углу карты загорелась одинокая точка. «Перг Видинг все еще на острове», — сообщила она. И тут на Рокхольмене вспыхнула еще одна красная точка. «Его жена тоже», — заметила Жанет. Эмилия увеличила карту, и на экране остался только кусок берега возле Даларе. «Программное обеспечение разработала одна лионская лаборатория», — пояснила она и усмехнулась. «Я когда-то была помолвлена с французом, так что знаю, какими педантами они могут быть». Она увеличивала карту до тех пор, пока Рокхольмен с виллы Квендингов не занял весь экран. «Мы можем точно определить местонахождение телефонов». Эмили указала на две точки в доме, расположенные одна рядом с другой. «С той же точностью мы можем сказать, на какой высоте они находятся. Смотри, телефон Пере сейчас на нижнем этаже или даже в подвале, а телефон Камилы этажом выше, точнее, выше почти на три метра». «А выключенные телефоны тоже можно отслеживать?» Эмили покачала головой. «Вообще нет, потому что сигнал должен поступить на вышку, но если запустить телефон Троян, который рассылает сигналы, то вирус, конечно, свое дело сделает». «Кроме случаев, когда батарея разрядилась или ее вытащили», — заметила Жанет. Эмилия кивнула. Обе следили, как перемещаются на экране две красные точки — Пер и Камила. Обе точки удалялись от дома, перемещаясь к южному берегу острова. Точки миновали «Пристань», Она была видна на экране. И сразу после этого начали стремительно пересекать пролив, направляясь в сторону материка. Перквидинг. Жизнь и смерть Стины. Отрывок. Осень 1881 года. «Не дай обмануть себя агентам в порту. Не покупай билет в третий класс», — писал кузен Аксель. «Сами они никуда не плавают, и пассажиров видят только, когда те поднимаются на пароход. Бодрые и полные надежд». Агенты не знают, какими становятся люди, страдающие от морской болезни. Мужчины, женщины и дети набиваются, как сельди, в бочку среди испражнений и рвоты. Они заперты в одном трюме с привязанным скотом. Там нечем дышать. Вопят младенцы, мычат коровы, блеют овцы, и тут же крысы, мухи, блохи и чехотка. Поверь мне, Стина, постарайся достать билет во второй класс. Там хотя бы не такая давка, как на невольничьих кораблях». Повествуя о своей дороге с Глазго в Нью-Йорк, Аксель замечал, что ему должно быть стыдно сравнивать свое путешествие с тем, как перевозили настоящих рабов. Сначала с Золотого берега на Гаити — потом с Гаити на Ямайку, а с Ямайки на Тринидад. Там с людьми обращались хуже, чем с животными. В конце Аксель писал, «Если все пойдет хорошо, то к тому времени, как мое письмо доберется до почты в Гетеборге, я буду уже в Чикаго. Дальше я стану писать письма на адрес одного своего приятеля в Нью-Йорке, там ты и сможешь их забирать». Стина вытвердила адрес наизусть, чтобы не забыть его, если письмо в пути потеряется. Сунула конверт за плечный мешок и задула свечу. Время перевалило за полночь, и остальные обитатели номера уже спали. Три маленьких мальчика, две молодые девушки, их мать, отец и дядя. Всего в девяти небольших номерах гостиницы уместилось больше сотни человек. «Как сельди в бочке», — вспомнила Стина слова Акселя. Забавно, на улице, на которой стояла гостиница, называлась «Селедочный», Здесь всегда было полно народу до самой таможни американского пирса, откуда каждую пятницу отправлялись зеленые пароходы судоходной компании Вильсона. Стина жила в Гетеборге уже 11 дней, но не успела накопить даже наполовину билета второго класса на пароход «Орландо». Она не понимала, как огромные пароходы с девятью сотнями человек внутри держатся на воде – хотя Аксель писал, что море бесконечно больше и тяжелее любого корабля, и поэтому корабли скользят по нему, как на мягком полу. Но сумеет ли Атлантика не подпустить к стене старейшин? Старейшины по-прежнему преследовали ее не только ночью, но и днем, отравляя мозг. Стина откуприла бутылку, допила остатки и укрылась одеялом. Алкоголь помогал отогнать видение. Пьяной Стине ничего не снилось. Алкоголь же затуманивал бодрствование. Но стоило Стине протрезветь, как голоса старцев снова звучали у нее в голове, громче, чем голоса десяти ломальщиков. Стина перестала понимать, какие мысли ее собственные, а какие голоса старейшин в ложном обличии мыслей. Иногда мысли говорили о Боге. Бог добрый, он не обвиняет ее, а прощает. В другой раз они говорили о нечестивости Стины, о том, что ей никогда не очистится, если она не вернется ветватно, ты не примет от старейшин наказание во имя Божье. Каждый раз, когда в голове всплывало, что Бог непременно Он, Стина понимала, это не ее мысли. В глубине души она была уверена, что Бог — ни мужчина, ни женщина.